Актеры и газетчики собрали ему на памятник, и пропили, голубчики, вздохнул актер, кладя земной поклон и касаясь коленами и шапкой мокрой земли. — То есть как же пропили? — Очень просто. Собрали деньги, напечатали об этом в газетах. — И пропили. Это я не для осуждения говорю, а так. Здоровья, ангелы!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 Злодей он был для меня и разбойник царства ему небесное. На него, глядячи и его слушаячи, я в актеры поступил. Выманил он меня своим искусством из дома родительского, прельстил суетой артистической. Много обещал, а дал слезы и горе. Горька доля актерская. Потерял я и молодость, и трезвость, и образ Божий. За душой не гроша, каблуки кривые, На штанах бахрома и шахматы Лик словно с собаками изгрызен. В голове свобода мыслия и неразумие Отнял он у меня и веру, злодей мой, Добро бы талант был, а то так не за грош пропал.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 Врагов прощать надо. Мы оставили актера беседовать с мертвым Мушкиным и пошли далее. Заморосил мелкий холодный дождь. При повороте на главную аллею, усыпанную щебнем, мы встретили похоронную процессию. Четыре носильщика в белых калинкоровых поясах и в грязных сапогах, облепленных листвой, Несли коричневый гроб. Становилось темно, и они спешились, потыкаясь и покачивая носилками. Гуляем мы здесь только два часа, а при нас уже третьего несут. По домам, господа,